Мы в управлении тоже собираем информацию по поводу этого случая. Нельзя исключить, что замешана какая-то террористическая организация. Хочешь сказать, это террористический акт? Такую возможность нельзя отметать. Излишняя бдительность никогда не повредит. А как на это смотрят в полиции префектуры Конагава, где произошел инцидент? Вообще-то между Токио и Конагавой отношения довольно натянутые. Кисло улыбнулся Кусанаги. Имея в виду полицейских, насколько я слышал, они там тоже в тупике. В любом случае следов взрывчатого вещества не нашли. Может быть, их унесло течением, предположил один из студентов. Может быть, Кусанаги не стал опровергать мнение молодого человека, но в душе он был уверен, что если бы это был обычный взрыв, полиция Канагавы достала бы доказательства из-под воды. Полиция рассматривает это как преступление, спросил Югава. Расследование ведётся, исходя из предположения, что это было преднамеренное убийство. Не спешишь же этот взрыв на природное явление. Именно это мы и обсуждаем, Югава, усмехнувшись, окинул взглядом студентов. Пришли к какому-нибудь выводу. В этот момент прозвенел звонок, студенты дружно поднялись, видимо, им было пора на лекцию, Югава остался сидеть. Для твоих потенцов это был спасительный гонг, сказал Кусанаги, присаживаясь на один из освободившихся стульев. — Решать задачи, громоздя формулы, это еще не наука. А такие обсуждения — прекрасная гимнастика для ума. Югава поднялся и засучил рукава белого халата. — Ну что, налить тебе растворимого кофе? — Нет, спасибо, мне уже пора идти. — Куда же это? Далеко? — Близко, в этом здании. — Ого! Югава округлил глаза за стеклами в черной оправе. А в чем дело? — Здесь нет сегодняшней газеты. — Нет. Нет их, неделней давности. Кусанаги посмотрел на столы вокруг, они были завалены всякими бумагами и таблицами, но свежей газеты не было видно. Если произошедшее может стать учебным материалом, я не поленюсь принесу. Так в чём дело? В Митаке найден труп. Кусанаги открыл блокнот. Мужчина, 25 лет, зовут Юити Фудзикава. Бывший сотрудник фирмы, обнаружен в своей квартире владельцем риелторской компании, управляющей домом Приблизительно через 3 дня после наступления смерти. Я видел сообщение об этом во вчерашних вечерних новостях. Сказали, что труп уже начал разлагаться, сочувствует тому, кто обнаружил. Но кондиционер работал. Видимо, преступник предполагал, что благодаря этому трупный запах выветрится, но нынешнюю жару даже самый хитрый преступник не мог представить. Да уж, пекло юга выскривил губы. Для работников умственного труда жара худший враг. Повышенная температура действует разрушительно на память. — Если тебе действительно так жарко, мог бы снять свой халат, — подумал Кусаноги, но предпочел промолчать. — Тебе никогда не приходилось слышать имя потерпевшего Юити Фудзикава? Югава посмотрел с недоумением, а почему я должен знать жертву этого преступления? Или он какая-нибудь знаменитость? — Нет, совершенно обычный человек, но мне подумалось, есть вероятность, что ты его знаешь. — Почему? — Почему? Он окончил физико-технический факультет этого университета 2 года назад. Ах, вот в чём дело. В новостях таких подробностей не приводили. Какое отделение? Энергетическое, так кажется, это называется, ответил Кусанаги, справившись в блокноте. Энергетическое? Тогда он наверняка посещал мои лекции. Ну, извини, совершенно не помню. Видимо, ничем особым не выделялся, и успехи были так себе. Все с кем я беседовал, говорят, что он был человек тихий, незаметный, тяжело сходился с людьми. Ну, так я и думал, но раз ты потрудился прийти в университет, где учился убитый, на то должны быть какие-то веские основания, заметил Югава и поправил очки. Этот жест свидетельствовал о том, что он начал проявлять любопытство. Основания, возможно, и не такие уж веские. Кусанаги достал из кармана пиджака фотографию и показал Югаве. Мы нашли это в его комнате. Югава, взглянув на фотографию, сдвинул брови. Это же автостоянка возле нашего корпуса. Благодаря нашему с тобой общению я стал чаще бывать здесь, поэтому Едва, взглянув на фотографию, сразу узнал. Ребята из следственной бригады были очень неблагодарны. Сам понимаешь, как тяжело найти автостоянку по фотографии. Да, наверное. Судя по дате на фотографии, она была сделана 30 августа, почти 2 недели назад. Короче, в тот день Фудзикава приходил в университет. Хотелось бы знать, зачем. Возможно, он участвовал на правах выпускника в работе какой-нибудь секции. Кусанаги и Югава в студенческие годы ходили в секцию бадминтона. Я связался со студенческими приятелями Фудзикавы. Фудзикава никогда не участвовал ни в каких секциях. В таком случае Югава воскрестил на груди руки. Может быть, рекрутировал студентов ли какой-то фирмы? Нет, осень уже слишком поздно. Даже если бы было не поздно, это исключено, уверенно заявил Кусанаги. Почему? Я же тебе сказал, он бывший служащий фирмы. В июле уволился. Значит, в последнее время был безработный? Так да, возможно, он приходил за помощью в новом трудоустройстве, сказав это Югава покачал головой и вернул фотографию Кусанаги. Непонятно только зачем ему понадобилось фотографировать автостоянку. Я сам бы хотел узнать. Кусанаги ещё раз посмотрел на снимок. В автомобилях, выстроившихся на автостоянке, вмещающей до 20 машин, не было ничего необычного. В студенческие годы Юити Фудзикава был приписан к пятой лаборатории отделения энергетической техники. Как только Кусанаги упомянул об этом, Югава сказал, что он хорошо знает работающего там ассистента-мотсудо. Мацуда вообще-то выходит с физического отделения, мой однокурсник сказал Югава, когда они шли по коридору в сторону пятой лаборатории. И что ж там изучают, спросил Кусаноги. Насколько я знаю, пятая лаборатория главным образом занимается исследованием теплообменных систем с специализацией Мацуды теплотехника. Теплотехника? Ну, если коротко, наука, изучающая тепло и тепловые свойства вещества. На макроскопическом уровне это термодинамика, с позиции микроскопических на уровне атомов и частиц это так называемая статистическая физика. Впрочем, резко разделять обе эти области не стоит. Понятно, сказал Кусанаги, а сам подумал, лучше бы не спрашивал. Когда подошли к пятой лаборатории, Югава попросил детектива немного подождать и без стука, открыв дверь, вошёл внутрь. Не прошло и минуты, как дверь вновь открылась и показалось его лицо. Всё в порядке. Готов ответить на все твои вопросы. Поблагодарив Кусанаги, переступил порог. Вокруг были нагромождены совершенно непонятные для Кусанаги приборы и устройства. Возле стола у окна стоял худощавый мужчина. Рубашка с короткими рукавами была расстёгнута до груди. Действительно, в помещении была ужасная духота. Югава представил их друг другу. Худощавого мужчину звали Такахиса Мацуда. Последовав примеру Югавы, Кусанаги сел на раскладной стул. Не знал, что у Югавы есть друзья в полиции, сказал Мацуда, взглянув на визитку. Говорил он без всякого выражения, увидев, что Кусанаги достал платок, слегка улыбнулся: "Извините, наверное, жарко. Только что закончил один эксперимент". "Да нет", Кусанаги поотёрся, спрашивать, в чём заключался эксперимент, даже если бы спросил, ничего бы не понял.